Меня преследуют в Париже, среди белого дня, на переполненной людьми площади возле гигантского делового центра, а я иду, держа в руке луговые цветы и слушая веселый детский смех. Я прошла мимо входа в банк и посмотрела в зеркальное окно, в котором сразу увидела отражение мужчины. Он продолжал идти за мной. Это не могло быть случайностью. Его путь не мог случайно совпасть с моим до такой степени. Я свернула в сторону Центра новой промышленности и технологий и поняла, как продолжу эту игру в кошки-мышки. В каждом углу ЦНПТ находятся небольшие стеклянные лифты, поднимающие посетителей на верхний этаж. Этот этаж выполнен в виде стеклянного туннеля, который, как галерея, огибает все здание по периметру. В кабины этих лифтов вмещается не больше трех человек, и мне было трудно представить себе, что человек, следующий за мной словно тень и желающий сохранить анонимность, отважится войти в лифт вместе со мной. Человек, который меня преследовал, вероятно, хочет сохранить инкогнито. Как только на первом этаже остановится один из лифтов, я быстро вскочу в него, поднимусь в галерею и оттуда внимательно присмотрюсь к своему преследователю. «Ускользнуть он не успеет». Составив этот план, я направилась в ЦНПТ. Войдя в центр, я увидела, что с верхнего этажа спускается лифт, находящийся в дальнем левом углу здания, и медленно пошла к нему. Кабина остановилась, открылись двери, и из лифта вышла красивая молодая пара. Глядя себе под ноги, я нажала кнопку. Двери начали закрываться, Но в этот момент кто-то вошел в кабину, и двери, встретив препятствие, снова открылись, впустив нового пассажира. — Здравствуйте еще раз, — сказал он. Я ничего не ответила, хотя мгновенно поняла, что это тот самый человек. — Да, тот самый, которому я вручила букет в вагоне метро. Букет в моей руке приобрел тем временем совершенно жалкий вид. Пока я шла в центр, он растерял всю свою свежесть. Моя ладонь купалась в смеси пота и млечного сока стеблей. Мои пальцы судорожно сжимали тонкие веточки. Лифт поехал вверх, и людское море осталось внизу. Собственно, я не была обязана отвечать на его приветствие. Может быть, он откажется от своих намерений, если я не пойду на контакт с ним. Может быть, он оставит меня в покое, когда лифт остановится и снова поедет вниз. Я не разговаривала с этим человеком никогда и не видела причины делать это сейчас. Я внимательно смотрела на носки моих черных туфель, к одному из которых прилип голубой лепесток. Лифт резко остановился, закругленные двери открылись, выпустив нас в стеклянный тоннель, который, как я надеялась, мог послужить мне наблюдательной башней и убежищем. Несмотря на то, что у меня не было времени обдумать свой следующий шаг, я все же не потеряла способность мыслить логически. Этот человек едва ли был замешан в то, чем я сейчас занималась в Ареве, по той простой причине, что именно я стала инициатором нашего первого контакта. Это я вошла в вагон метро, и это я выбрала его, чтобы вручить букет. Я вышла из лифта первой и без всякого плана пошла по туннелю. «Может быть, нам все-таки стоит поздороваться друг с другом?» — услышал я за спиной его голос. Я продолжала идти, сомневаясь, что поступаю правильно. Теперь я была уверена, что этот человек не имеет ничего общего с М. Белевье, и, наверное, мне не стоит с порога отталкивать его от себя. Однако я продолжала идти, Сделав при этом удивительное открытие. Этот человек был первым, кто заговорил со мной за последние несколько недель. Кроме того, на меня произвели впечатление его глаза. Мне захотелось понять, что происходит. Он стоял, опустив руки вдоль тела, словно его плечам не доставало сил их удерживать. Он был явно не готов шагнуть мне навстречу. Возможно, конечно, он думал, что уже сделал это. Тогда я сама шагнула ему навстречу. Делая шаг, я протянула руку в знак заключения мира. Здесь, над морем человеческих голов, в стеклянном туннеле, мы пожали друг другу руки. Крестов, — тихим голосом представился он. — Добрый день, — ответила я. Он улыбнулся. — Могу ли я предложить вам чашку кофе? До меня вдруг дошло, что мы продолжаем держать друг друга за руки. Спасибо, но спасибо нет. Я высвободил руку и уловила разочарование в его таинственных глазах. Тогда я ограничусь благодарностью за те цветы, которые вы мне подарили. Они стоят до сих пор. Не стоит благодарности, — сказала я и судорожно сглотнула. Теперь мне захотелось уйти прочь от этого человека. Я видела, что он смотрит на букет, и была уже готова что-то сказать, но передумала и промолчала. Он упрямо стоял и молчал. И я, в конце концов, повернулась к нему спиной и пошла по туннелю в направлении отеля «Хилтон». Это было единственное место, куда я сейчас могла пойти. «Добрый день. Чем могу помочь?» — спросила девушка за стойкой портье. «Ничем. Я подожду. Человек должен спуститься». — Это гость? Вы не хотите, чтобы я позвонила ему? Нет, — Нет-нет, он знает. И сейчас спустится. Девушка улыбнулась и снова принялась нажимать клавиши компьютера. В холле пахло чистотой, словно в приемной зубного врача. Я опустилась на жесткий и неудобный стеклянный стул. Бегство от Кристофа добавило в мою кровь адреналина, но теперь он иссяк, и мне стало грустно. Девушка подняла голову и улыбнулась. Я ответила ей тем же. Время шло. «Вы не могли бы передать этот букет человеку в седьмом номере?» — спросила я наконец. «Да, но вы уверены? В этом номере живет дама. Да-да, простите, она и должна получить цветы. Как мне представить вас? Она знает, от кого этот букет». Какое несравненное облегчение я испытала, повернувшись спиной к девушке. К метро я шла с низко опущенной головой. Мне было теперь совершенно неинтересно, следит ли за мной кто-нибудь или нет. Главным образом, потому что я отчетливо понимала, что за мной не следит никто. Я была одна в этом мире. Нахлынувшая на меня тоска не давала покоя. Пролежав в постели битый час, ворочаясь и тщетно пытаясь уснуть, я встала и отправилась на кухню заваривать чай. Сосед за окном, как обычно, расхаживал по кухне, а потом сел за стол. Несмотря на то, что я часто наблюдала за ним, мне никогда прежде не приходило в голову, что он, вероятно, обратил на меня внимание. Но, собственно, зачем ему это делать? Ему и без этого есть о чем думать. На меня снизошло спокойствие, а вместе с этим проснулась и нечистая совесть. Мне стало стыдно, зажалась к себе. Я вовсе не одиноко. В соседней комнате крепко спит мой сын. У меня есть выбор. Прежде чем лечь спать, я приоткрыла дверь и заглянула в спальню сына. Ночь притупляет мышление. Темнота лишает яркости действительность. Мне нельзя терять мужество. Воскресенье отличается от всех остальных дней недели. Обувная мастерская закрыта. Бакалейная лавка открыта. Но в этот день Мансебу не ездит в рунжи, а двери открывает не раньше обеда. Фатима и Адель всегда ходят в хамам, а Тарик уезжает на скачки. Но это воскресенье и само отличается от других воскресений. Сегодня Мансебо открывает магазин ровно в десять часов, сразу после ухода Фатимы и Адели, и напоминает Амиру, что не нуждается в его помощи. Вечером Мансебо должен положить в банку из-под оливок свой первый отчет о проделанной работе. Банка будет лежать в мусорном баке, который должен иметь каждый владелец магазина. Зеленый пластиковый бак далеко не полон, На дне жалкой кучкой лежат бутылки из-под сока и растворимого кофе. К концу дня к этой кучке в почти пустом баке добавится еще что-то, а именно банка из-под оливок. Собственно, не само по себе составление отчета даст мансебо ответ на вопрос о том, примет ли клиент всерьез его работу, закончится ли на этом вся история, или ему придется и впредь списывать страницу за страницей. Манипуляция с банкой должна стать шагом на пути к выяснению истины, окончательным доказательством того, что он правильно понял суть своей работы. Послужит другая банка из подоливок, с иным содержанием, с компенсацией или вознаграждением, как бы это ни называть. Это будет означать, что отчет Монсебо попал по правильному адресу. По улицам идут толпы людей с детьми воскресенье люди обычно проводят в семье, и воскресным утром обычно папы ведут за руки своих детей. А люди, желающие сделать покупки, бывают благодарны уже за одно то, что находят открытый магазин. По воскресеньям никто не жалуется на высокие цены. Все бывают только рады, что могут получить то, что забыли купить перед выходными. Несколько шведских туристов просят продать им сигареты. Однако, как правило, заходят жители квартала, чтобы купить молоко, хлеб или бутылочку вина. День идет, как обычно, в воскресенье. Никто не нарушает установившийся за много лет порядок. Не происходит ничего интересного, ничего, что можно было бы занести в китайскую записную книжку. Так продолжается до третьего часа. Теперь Монсебо может вписать еще кое-что в свой отчет прежде чем положить его в банку и оставить в мусорном баке для мадам Кэт. В 1456, как точно отметил Монсебо, посмотрев на часы, у двери обувной мастерской останавливается такси, из которого, поговорив с шофером, выходит писатель. Одет он точно так же, как и в день отъезда, и это обстоятельство кажется Монсебо настолько важным, что он включает его в свой отчет. В руке у писателя та же сумка, с какой он уезжал, но теперь она, судя по всему, стала тяжелее, или просто у писателя уже нет былой легкости. Мансабо кажется, что он приблизится к верному ответу, если понаблюдает, как писатель будет взбираться по пожарной лестнице. Прежде он делал это непринужденно, бодро и весело, глядя по сторонам. Но теперь писатель выглядит так, словно на его узкие плечи, Навалилась вся тяжесть мира. Такси уезжает, и Мансебо подносит глазам бинокль. Лицо прыгает в фокус и приближается вплотную. И теперь Мансебо отчетливо видит, что писатель страдает. Мансебо не помнит, чтобы он когда-либо видел такое красновечивое и одновременно молчаливое страдание на человеческом лице но, возможно, он просто раньше не присматривался к чужим лицам и не видел чужих лиц с такого близкого расстояния. У Мансебо было такое чувство, словно он под лупой разглядывает вселенскую скорбь. До того, как писатель успевает проскользнуть в свою квартиру, Мансебо переводит окуляры бинокля с его лица на сумку, чтобы увидеть, нет ли на ней наклейки аэропорта. Окажись на сумке такая наклейка, Монсебо мог бы с полным правом утверждать, что писатель уезжал не на поезде, а улетал самолетом. Но на старой сумке нет этой улики. Тем не менее Монсебо испытывает некоторую гордость. Он рад, что не забыл о такой важной детали. Он отлично понимает, что, несмотря ни на что, он все же не имеет ни малейшего понятия о том, где писатель провел выходные. Пока не имеет. Но готовиться надо и к этому, как и к многому другому. Конечно, все его предположения — это чистые фантазии, но и это уже кое-что. Истина дороже всего, честь ей и хвала. Но Мансебо не желает полностью отказываться и от фантазий. Мансебо волнуется, несмотря на то, что по ту сторону бульвара не происходит ничего примечательного. Все дело в бинокле. Эта штуковина заставила Мансибо забыть о магазине и о себе самом. Теперь остались только три значимые вещи — шпион, бинокль и писатель на сцене. Мансебо уходит за кассовый аппарат в угол, где выставлены носовые платки и зубочистки. Здесь его никто не увидит. Мансебо проверил это но проблема заключается в том, что отсюда виден только холл писательской квартиры. Мансебо видит тень в окне холла, но в квартире слишком темно, и он не может разглядеть подробности. Тень перемещается из холла, и Мансебо быстро подходит к двери, чтобы увидеть продолжение, при этом искренне надеясь, что никому сейчас не взбредет в голову зайти в его магазин. Мансебо прячет бинокль в карман куртки. Отсюда видны три помещения: холл, ванная и кабинет. Писатель выныривает в кабинете. Он стоит в середине комнаты, широко раскинув руки. Мансабо кажется, что этот жест выглядит слишком уж театрально, и начинает опасаться, что писатель догадывается, что на него смотрит публика. Человек, наблюдающий за ним, и даёт понять, что ему это известно. Возможно, Он понимает, что его жена наняла частного детектива для слежки за супругом и разыгрывает издевательский спектакль. В таком случае вся власть переходит к писателю, а Мансебо превращается в марионетку, за веревочки которой писатель дергает. Мансебо убеждается в своей правоте, когда писатель садится в кресло в своем кабинете и смотрит прямо на Мансебо. Он отводит взгляд опускает глаза и поднимает руку в знак приветствия в пустоту, но совсем не для того, чтобы показать отсутствие всякого интереса к тому, что происходит в доме напротив. Едва ли кто-нибудь уловит это приветствие, которое неизбежно сходит на нет в городе, в котором никто не ломает голову над анонимными приветствиями. По Парижу и так летает слишком много безадресных сообщений и известий, посланных неведомыми отправителями. Сделав этот неуклюжий жест, Мансебо поворачивается спиной к дому мадам Кэт и принимается перебирать яблоки. Когда Мансебо снова поворачивается лицом к улице, он видит, что писатель продолжает сидеть в кабинете и смотреть прямо перед собой. Мансебо не может различить, блуждает ли взгляд писателя по бульвару или по бокалейной лавке, но для того, чтобы не рисковать, он теперь начинает выбирать морковь, которую уже не удастся продать. Вероятно, писатель уже понял, что виновник дорожно-транспортного происшествия на улице Шерва и владелец бакалейной лавки — одно и то же лицо. Мансебо оборачивается второй раз, но писателя в кабинете уже нет. И поскольку Мансебо его не видит, он делает заключение, что объект наблюдения вышел на кухню. Мансебо выносит на улицу скамеечку — и уверенно ставит ее ножками в углубление на асфальте. Почесав затылок, он снова делает приветственный жест. На этот раз у жеста есть конкретный адресат — мадам Коннова, которая как раз проходит мимо лавки, стуча высокими каблуками. Писатель между тем возвращается в кабинет, и Мансебо продолжает смотреть спектакль, по ходу которого писатель переходит из комнаты в комнату, держа в руке стакан. Может быть, он сейчас слушает музыку, — думает Монсебо. Писатель внезапно исчезает в спальне, и Монсебо представляет себе, как он ныряет в постель. Все это Монсебо вставит в отчет в промежуток времени между 14.56 и 15.48. С точки зрения частного детектива, воскресенье оказывается днем, переполненным событиями. Мансебо смотрит на часы и улыбается. Ему страшно нравится это приобретение, и он удивляется, почему не купил часы раньше. Но он и сам знает ответ. Раньше у него не было нужды увязывать свой день с часами, минутами и секундами. Кроме того, он сам никому не был нужен в том качестве, в каком стал нужен мадам Кэт. В его руках теперь судьба двух человек а, возможно, и не только двух, — философствует Монсебо. Выбор людей — это круги по воде, и многие страдают от волн, вызванных таким фиаско, как супружеская неверность. А это фиаско, чтобы не говорили по этому поводу, это все равно, что, прыгнув в воду, плюхнуться о нее животом. Никогда прежде Мансебо не думал о себе, как о зубчике в шестеренке, как о круге на воде который способен чему-то помочь. Сейчас Монсебо не может даже отчетливо вспомнить, как и чем он жил до того, как подрядился на эту новую работу. Потом не происходит ничего интересного. Даже покупатели не заглядывают в лавку. Монсебо ловит себя на том, что не знает, чем заняться. — Что я в таких случаях делал? — думает Монсебо, и, как обычно, чешет голову под шапочкой. Но ему не приходится особенно долго размышлять об этом, ибо в 18.04 объект наблюдения снова показывается в окне, и Мансебо приступает к работе. Мансебо решает закрыть лавку. Если он закроется позже, чем обычно, это может вызвать подозрение. По воскресеньям он никогда не работает после семи часов. На улице полно людей, но в лавку почти никто из них не заглядывает. Похоже, парижане приходит в себя после жары и готовится к новой волне тепла, которая вот-вот должна нагрянуть из Восточной Европы через пять дней, как объявили в прогнозе погоды. В Восточной Европе очень жарко. Там из-за жары уже погибло много людей. Монсебо завозит в помещение лотки с фруктами и овощами и отгоняет от входа маленькую птичку. Он пока еще не решил, что делать с банкой подоливок. Надо ли опорожнить банку, выбросить содержимое и вымыть посудину, или оставить на дне несколько оливок и положить отчет туда же? Чтобы дать себе время подумать над этим вопросом, Мансебо начинает с того, что вырывает из записной книжки пять страниц и аккуратно их складывает. Надо ли подписать под отчетом что-нибудь вроде личного приветствия? Мансебо решает этого не делать» понимая, что это лишь увеличит риск, если банка попадет в чужие руки. Часы показывают девятнадцать двенадцать, и Мансебо начинает волноваться. Он берет банку оливок, выбрасывает содержимое и дочисто споласкивает пустую банку в умывальнике за дверью. На стекле остается тонкая мысленистая пленка, но Мансебо вполне доволен результатом и засовывает отчет во влажную банку. Взяв в руку этот современный образчик бутылочной почты или, если угодно, баночной почты, Мансебо бросает быстрый взгляд в сторону дома напротив. Писатель сидит в кабинете, уставившись в экран компьютера. Мансебо укладывает банку поверх других стеклянных банок и выносит зеленый мусорный бак за дверь. Тут Мансебо осознает, что не помнит, куда именно он обычно ставит бак. Непосредственно у дверей или посреди тротуара? Привычные действия оказываются очень трудными, если начинаешь над ними задумываться. Мансебо несколько раз переставляет бак для стеклянной тары с места на место, а потом, покончив с этим, опускает решетку и запирает дверь. Все дневные дела сделаны. Подойдя к лестничной площадке, Монсобо вдруг слышит короткий удар в окно лавки. Монсобо включает в магазине свет и выглядывает в окно, но никого не видит. Он делает несколько шагов вперед и вдруг наталкивается на взгляд зеленых глаз мадам Кэт, которая смотрит на него с противоположной стороны бульвара. На долю секунды его охватывает желание поднять руку в приветственном жесте, Но он вовремя удерживает себя от этого. Такси рвёт с места в карьер, а мадам Кэт сейчас поднимается в квартиру по пожарной лестнице. С лица женщины стёрто всякое выражение, если не считать едва заметного движения бровей. Она увидела и узнала Монсебо. Сейчас их разделяет всего несколько метров, и Монсебо отчётливо видит, что женщина смотрит ему прямо в глаза. Мансебо стоит неподвижно до тех пор, пока мадам Кэт не закрывает за собой входную дверь. Мансебо некоторое время смотрит на пожарную лестницу не столько для того, чтобы наблюдать, сколько для того, чтобы успокоить смятение в мыслях. Немного успокоившись, Мансебо решает подняться к себе домой. В этот миг он замечает лежащего возле двери воробушка. На стекле двери Мансебо видит кровавый след. Мансебо долго смотрит на крошечное красивое тельце. Это та самая птичка, которую он сегодня отогнал от входа. Если бы эта маленькая птичка не ударилась о стекло и не лишилась жизни, я не разделил бы с мадам Кэт эти священные секунды, — думает Мансебо, лёжа в кровати. За те несколько секунд что они смотрели друг другу в лицо, мадам Кэт не только показала Монсебо, что доверяет ему, но и дала понять, что ценит его, и за что-то другое, но за что, он пока не знает. Он почти забыл ее зеленые кошачьи глаза, глаза, впускающие мало света и еще меньше его излучающие. Глаза, которые могут за мгновение сменить так много выражений. Заботу, отчаяние, облегчение и счастье. Если бы не маленькая птичка. Фатима поворачивается на другой бок и случайно задевает рукой лоб Монсебо. Он тоже переворачивается и закрывает глаза. Он знает, что должен уснуть. Завтра начинается новая рабочая неделя, а он уже не помнит, когда в последний раз спокойно спал всю ночь. Снизу доносятся чьи-то шаги. Мансебо напряженно прислушивается, но его приобретенный детективный инстинкт не отпускает его ни на минуту. Кому не спится в такой поздний час? Шаги легкие, и Монсебо понимает, что это Адель. Наверное, она решила принять обезболивающую таблетку или почитать книжку о Фэншуи. Онсебо улыбается, вспомнив, как сменил место за столом. Шаги затихли. Стало слышно, как в туалете спустили воду. Если бы не маленькая птичка.